четыреста п я т июль двадцать шестой мы заинтересованы в том чтобы мысли наши з а п е ч а т л е в а л и с ь на бумаге воспринимающих сознанием возможно т о ч н е е конечно индивидуальный записывающего накладывает свой отпечаток но это придает им особую своеобразность если за звучие п о л н о с т р у н о наше п р о с т р а н с т в е н н ы е сокровищница мысли не исчерпаема потому нашедший к ней доступ Не в о с ж а ж д и т во век. Пока е й созвучие п о с т у п л е н и я не прекатятся. Лёгкость или трудность восприятия зависит также от пространственных токов и гармонии и хаотичности. Пространственные н о ш и текущего момента легко уловимы по ощущениям сердца. Когда-то ему радостно и у него в ы р а с т а ю т крылья, когда-то тяжко невыносимо и давит на сознание чугунная плита. Когда-то несет вверх устремление, но когда-то приходится напрягать все силы, чтобы восприятие состоялось. Надо лишь знать, что п е р е м е н ч и в ы т о к и и что когда наступит сужденное время и сближение миров осуществится, облегчится процесс движения по пути.